Это есть наш последний и решительный, как сказал бы Юся, бой. Как бы Барбара не делала вид, что не боится, но звонок Тома здорово ее напугал. Однако майор не подвел, и все случилось именно так, как он сказал. Патруль появился моментально, и Барбара с мальчиками очень быстро покинула помещение и села в желтое такси, урчащее во дворе. Выбора куда ехать не стояло. «Ко мне в отель, и это не обсуждается», – сказал Том по телефону. «Почему к тебе?» «Потому что я пока неизвестен, а вы уже засветились все вместе. Ждите у номера. Я уже еду». Братья не стали бузить. Видимо, лицо двоерной бабушки было весьма красноречивым. «Спасибо, что водитель не индус», – единственное, что сказал Юся. К отелю они подъехали одновременно с Брайдером. «Майор?» – не поверили братья. «Нет, так не бывает». «Бывает, — ответил Томас. — Если вы читали труды социолога милграма то должны знать, что все люди знакомы друг с другом через шестое рукопожатие. Братья трудов милграма разумеется, не читали, но в общих чертах с этой теорией знакомы были. Все четверо поднялись на двадцать восьмой этаж. «А как долго вся эта канитель продлится? — уточнил Юся, когда Томас паковал шмотки». В случае удачного стечения обстоятельств не более двух недель. Не забывай, Далай-Ламу мало отыскать, к нему нужно пробиться и убедить взять с собой. Кстати, это очень хорошо, что вам так, что вы так поправились. Организм восстанавливается за счет всего того, что в нем уже есть, большей частью за счет жиров. Но была также одна тонкость. Если все же ребятам повезет и они уломают его святишество, накануне им придется есть очень много мела. «Кальций есть только в костях, но еще немного в почках, если у вас имеются такие проблемы. Растить кости за счет других костей – это, согласитесь, нонсенс. Так что в пути жрите мел». «А в Катманду смелом мелом уточнил Юся. «Да бог ее знает, эту Катманду. Но всегда лучше быть заранее готовым. И не забудьте теплую одежду. В Тибете в это время года может быть и прохладно». Майоров в это время то выглядывал в окно – в коридор гостиницы. Чего ты суетишься? спросила Барбара, когда ей надоело это мельтешение. Да так, показалось. «Дежавю — это сбой матрицы, сказал Юся. Что показалось-то? Шевроле на парковке, цвет тот же. Близнецы выглянули в окно. Здание напротив парковка располагалась в цокольном этаже, и в проёме отчётливо был виден бежевый Шевроле. Юся мгновенно изменился в лице. Я тоже ее видел. Номер тот же. Ты запомнил номер? Я запоминаю все повторяющиеся комбинации. А как ты определяешь, что они повторяются? Просто запоминаю все комбинации. Ты параноик. Человек напрасно считает паранойю психическим заболеванием, пожал Юся плечами. По мне, это не атрофировавшийся еще природный инстинкт всегда быть начеку. Рудимент, вроде аппендикса. Да кому мы нужны? «Я уже говорил, мы стоим на любимой мозоли у всех!» Томас, дежуривший теперь у двери, поднял вверх палец. «Цыц!» Кажется, сосед вернулся. «Барби, достань-ка у меня из сумки пару рубашек поскромнее. Есть идея. А вы, молодые люди, снимайте ваши лохмотья». Сосед Тома был дрессировщиком. Выступал в собственном шоу с орангутангом Оззи. Они уже несколько раз пили втроем, так что дрессировщик легко согласился помочь майору. Сосед с Сарангутангом в сопровождении Барбары спустились в холл. Издалека дрессировщика с Сарангутангом можно было принять за сиамских близнецов. Тем более дрессировщик прекрасно скопировал переваливающуюся походку Егора и Юси. Они сели в такси у главного входа. Через 10 минут под командованием майора в холл спустились уже сами близнецы, вышли через южный вход, поймали такси и отправились в аэропорт налегке, только с карманами, набитыми деньгами. К этому времени Барбара с дрессировщиком ехала к автостанции, то и дело поглядывая в зеркало заднего вида. «Шевроле» с китайцем сидела на хвосте. С одной стороны, это было хорошо, маскировка сработала. С другой стороны, это было плохо. Во-первых, китайц умудрился быстро выпутаться из неприятностей с полицией, что говорит о его опыте. Во-вторых, он практически сразу их нашел, не прошло и часа. В-третьих, вдруг он находится не на близнецов, а на нее – Она же сейчас вроде как миллионерша. Что ж, был только один способ проверить это. Такси остановилось. Сначала вышла Барбара. Она открыла заднюю дверь и помогла выйти на улицу обезьяне. Следом вышел дрессировщик. Барбара посмотрела на китайца, остановившегося рядом. Бинго! Как он разозлился! С каким визгом и черными следами на асфальте развернулась его машина? Барбара в приступе благодарности обняла дрессировщика и поцеловала Оззи. «Алло, Том!» – позвонила она майору. «Мы угадали, ему нужны близнецы!» «Окей, детка, у нас началась регистрация!» «Ты вернешься?» «Есть сомнения!» Сомнений у нее не было. В это время что-то сильно ударило Барбару в спину. Она уронила телефон и упала на колени. Кто-то закричал Дрессировщик круглыми от страха глазами смотрел ей за спину и пытался спрятать орангутанга. Ози скалился, будто улыбался. Но Барбара точно знала, что обезьяны так выражают агрессию. «Что?» – спросила она. Послышался удаляющийся рев автомобильного двигателя. При развороте китаец отломил глушитель. Поясницу ломило, голова кружилась. По спине что-то текло. Барбара потрогала спину И поднесла ладонь к глаза. Кровь. Меня что, убили? спросила она.